Джейд Девлин, Ринус Ких «Совсем не главная героиня» Глава первая Сан Линь Он стоял на крыше самого высокого здания Большого поместья Семии Мун И задумчиво покусывал нижнюю губу Ночь плыла мимо прохладным ветром Острыми колючками падали с неба осколки звезд В этом сезоне звездопад выдался особенно щедрым. Вдруг не кстати вспомнились слова чокнутой девчонки о том, что это не звезды, а всего лишь каменная пыль, которая летает где-то в небе своими дорогами и сгорает, натыкаясь на этот мир. Чушь, конечно же, очередная глупая сказка, а вот запала в память. Бас искры когтями по черепице, мягко опустившись рядом. Сложил крылья и вопросительно мяукнул. «Займись сторожевыми башнями у ворот», — велел ему Сан Линь, и хищная улыбка примерзла к его губам. Пришло время повеселиться. «Ты все же решил выжечь этот клан дотла?» Спросили вдруг откуда-то из-за спины, и Сан Линь резко обернулся. Но вопреки стукнувшему о ребра сердцу он увидел вовсе не того, кого ждал. На остром коньке крыши стоял и задумчиво смотрел вниз, пока тихий внутренний двор Гу Юн Жень. На секунду Лису показалось, что его новый друг и возможный будущий наниматель выглядят несколько странно, но это ощущение тут же прошло, когда мужчина откинул с головы капюшон своего неизменного темно-синего плаща. «У вас есть какие-то возражения, мой господин?» Как Сан Линь не старался, он не смог до конца замаскировать разочарованные нотки в голосе. И Гу Юнжэнь мгновенно отреагировал на них. «Что, ты ждал кого-то другого?» «Нет», — бросил лис, резко отворачиваясь и все равно не снимая с себя недавно придуманное заклинание, не позволяющее никакому постороннему зелью в воздухе проникнуть в его нос и горло. «А жаль», — вдруг сказал Гу Юнжэнь, и в следующую секунду Сан Линь почувствовал, как мир вокруг взорвался яркими горячими звездами. В самый последний момент он еще успел сообразить, что подлетевший со спины человек в синем плаще просто и незамысловато ударил его по голове чем-то твердым и тяжелым, но сделать уже ничего было нельзя. Забытье поглотило Лиса. С той стороны, куда минуты назад улетела крылатая бестия, сопровождавшая своего друга и хозяина, тут же послышалось злобное шипение. Тигр-дракон, неслышно подбиравшийся к караульным на сторожевых привратных башнях, метнулся обратно с быстротой у молнии и, уже подлетая к упавшему лису, едва заметно засветился темно-алым, готовясь плюнуть огнем во врага, посмевшего напасть на того, кого летающий зверь считал своей семьей. — Козявкин, фу! — резко приказал Гуюн-жень, теряя в росте добрые полметра и сбрасывая с плеч синий плащ под которым не оказалось ничего, кроме тонкого шёлкового облегающего костюма чёрного цвета. «Мяу?» Недоуменно и жалобно пискнул зверь, опускаясь на черепицу. Он вытянул морду и шумно понюхал воздух, после чего переспросил ещё жалобнее. «Мяу?» «Это для его же пользы», — сказал тот, кто притворялся Гуинженем, и, не глядя, протянул руку, чтобы погладить тигра-драконыша по морде. «Не беспокойся, голова у него крепкая. Ну не железом же мне было нашу мамочку жечь? Кто его заставлял фильтры в нос колдовать? Сейчас уснул бы мирненько, и всё. Так нет же, пришлось действовать радикально. Ты вот что, Козявкин, помоги ко мне связать это чудо и запихнуть кое-куда. Пусть полежит пока в безопасном месте. А я тут разберусь». В следующие несколько минут тигродраконыш нервно порыкивал, шумно втягивая воздух и беспомощно наблюдал за тем, как его «папуля» осторожно стягивает запястье мамули странными нитями. Не выдержав, в какой-то момент все же потянулся и попытался подцепить нить зубом, понимая, что происходит что-то совсем уж непонятное. Но «папуля» была наготове, и не сильно, но от этого не менее обидно шлепнула по носу. «Вау!» — жалобно провыл прохны колбасы, совсем растерявшись. Он же должен защищать свою мамулю ото всех бед. Но это же папуля. Да и угрозы нет. А еще басы соскучился по ней. Мамуля он знал точно тоже. А тут вот. Неправильно это. Мамуля будет в ярости, когда проснется. Он столько рассказывал ему, басы насколько важна эта ночь, сколько предвкушал. Да знаю я, что это безумно важно для него. «Будем считать, что мы с тобой сейчас устроим ему сюрприз». Внезапно выдала папуля, закончив плести последний хитромудрый узел. Выдохнув, она утерла вспотевший лоб и принялась запихивать парня в мешок. Баусы беспокойно переступил с лапы на лапу, вновь принюхиваясь к ночному воздуху, опасаясь проворонить появление в этот раз врага. «Не знаешь, что такое сюрприз?» — по-своему трактовала девушка, деловито упаковывая сонлини в мешок, будто делала это прежде не раз. «Подарок». «У нас, конечно, не годовщина, но сколько-то месяцев точно прошло с момента нашего знакомства. Было бы неплохо отметить. Вот только я девушка занятая, на празднования времени нет. Так что ограничусь подарком. Как тебе идея?» Боасы заинтересованно склонил голову на бок. Что такое подарок, он знал. Это когда ему разрешали сожрать много вкусного мяса и даже не ругались, что при этом он пачкался с ног до головы. «Определенно, подарок — это хорошо. Что касается способа вручения, кто поймет этих двуногих? Может, у них свои традиции? Повода не доверять папуле у него не было». «Мяу?» — вякнул он вопросительно, назадаченно уставившись на то, как девушка прикладывает к лицу Санлине нечто желеобразное, похожее на протухшую на солнце медузу, которую ему не позволили на прошлой неделе сожрать во время прогулки по побережью. «Ага, не ошиблась. Надо же, какая у меня шикарная память, оказывается!» Запомнила его внешность до малейшей черточки. Гу Юнжэнь все же корявый получился. Еще бы минута, и лень понял бы, что подстава. Тут же бормотала она, выделывая какие-то магические пасы. А следующий миг, подмигнув окончательно обескураженному Баасы, прилепила эту недомедузу к своему лицу и... и стала вдруг мамулей Бааса отпрянул, уставившись на неё ошалелым взглядом. Потом осторожно втянул воздух и недоуменно тряхнул головой. По запаху популя, а по виду... Тут же переметнулся к лежавшему без сознания санлиню, почти полностью упакованному в мешок. Тщательно обнюхал его. Тут всё сходилось, внешность соответствовала запаху. Девушка тем временем достала из своего рюкзака какую-то колбу и полила мешок с санлиним сверху. Затем добавила несколько искрцы и мешок исчез. Потрясённый баосы бросился на то место и облегченно выдохнул. И по запаху, и на ощупь Санлинь оставался там же, просто теперь его не было видно. Тигр-драконish снова жалобно мяукнул, уставившись на популю. Пару часов продержится, потом снова станет видимым, не волнуйся. Ну что, козявкин? «Пошли творить сюрприз и добывать мамуле подарок?» Задорно подмигнула она и первая спрыгнула с крыши. Босы не осталось ничего иного, как последовать за ней. «Такую странную, еще вдруг кто обидит? Нет уж. Тут только глаз до да глаз. И если бы мамуля не спал, он бы наверняка одобрил. После того, как высказал бы все, что об этом думает».